Он мне прислуживал во время крестового похода и служил хорошо и честно. После нашего возвращения я помог ему заняться тем, чем занимался Джозеф, юноши не смогли разобрать, потому что он желал остепениться. Ему повезло в жизни, мой честный и верный Джозеф, единственный человек, которому я могу доверять. Он знает, что следует делать. Твой любящий отец Ральф из Булеа. Пускъ извещение завещания Олтер находился в ужасном расположении духа. Тут была и уязвлённая гордость, и уверенность, что весь мир враждебен к нему. Но сейчас, после того, как он прочитал записку отца, настроение начало улучшаться. "Трис, по-моему, ты прав", сказал Олтер дрожащим голосом. "Записка обещает нам лучшее будущее". Трис тоже повеселел, он улыбнулся другу. Я думал о том, как мы будем жить в Лондоне, не имея ни одного пенни. Джозеф из Мириторр, наверное, нам поможет или хотя бы приютит и накормит нас. О нём хорошо отзываются, заметил Олтер и радостно добавил: "Трис, взгляни, как стремительно бегут облака. Скоро ветер очистит от туч всё небо и быстро доставит нас в Лондон. Через час мы увидим солнце". До этого мне казалось, что солнце уже никогда не появится на небе, а сейчас на душе стало полегче. Джозеф торговал зерном. Его дом был высоким и не новым, и формой почему-то напоминал рождественскую ёлку. Спереди на доме было укреплено подъёмное устройство, а шаткая скрипучая лестница снаружи позволяла взобраться наверх. Вывеска «Мири Тоттер» была недавно покрашена и выглядела весьма забавно. Сам Джозеф был небольшого роста, и у него заметно выделялось круглое брюшко. Волосы были совершенно седыми, но на лицо было совсем мало морщин. Под густыми бровями весело поблескивали живые глазки. Джозеф встретил друзей у входа. «Я вас узнал по носу с горбинкой», — сказал он Уолтеру. «Если вы не сын моего хозяина, тогда я не Джозеф Моль. Меня зовут Уолтер из Герни». «Ага, значит, это вы».